Амар Хаям, Дай чашу мне и слушай. Переводы Константина Бальмонта Поток времен свиреп, везде угроза. Я уязвлен и жду все новых ран. В саду существ я сжавшая сороза Облито сердце кровью, как тюльпан.